Восьмое. Но, может быть, приближение романа к завершению пути продиктовано его собственной внутренней логикой? Разве он не исчерпал все свои возможности, свой познавательный потенциал и формы? Мне приходилось слышать, как историю романа сравнивают с историей давно выработанных угольных шахт, но, возможно, она больше похожа на кладбище упущенных возможностей неуслышанных призывов. Существует четыре призыва, к воздействию которых я особенно восприимчив. «Зов игры» Тристром Шенди, Лоренца Стерна и Жак Фаталист, Дани Дидро сегодня представляются мне двумя самыми великими романами XVIII века, двумя романами, задуманными как грандиозная игра». Это два высших образца легкости, которые не удалось превзойти ни до, ни после. В дальнейшем роман оказался накрепко скован требованием правдоподобия, реалистическим декором, неукоснительным соблюдением хронологии. Он не использовал возможности, которые заключали в себе два этих шедевра, которые могли бы наметить другую эволюцию романа, отличную, всем известной. Да-да, можно вообразить себе совсем другую историю европейского романа. Зов мечты. Уснувшее в XIX веке воображение оказалось внезапно разбужена Францем Кавкой, которому удалось то, к чему впоследствии стремились сюрреалисты, но чего так и не смогли достичь. Слияние мечты и реальности. Это важнейшее открытие, не столько завершение некой эволюции, сколько неожиданная возможность, которая наводит на мысль, что роман есть то пространство, где воображение может расцвести, как во сне, и роман способен преодолеть казавшийся прежде незыблемым императив правдоподобия. Зов мысли. Музель и Брох вывели на сцену романа «Высочайший сияющий разум». Причем не для того, чтобы превратить роман в философскую концепцию, а чтобы на основе повествования выявить все средства, рациональные и иррациональные, нарративные и медитативные, способные прояснить суть человека, сделать из романа наивысший синтез всего духовного. Стал ли их подвиг завершением истории романа или, скорее, это приглашение к долгому путешествию? Зов времени. Период конечных парадоксов побуждает романиста не ограничивать тему времени прустовской проблемой персональной памяти, а раздвинуть ее до тайны коллективного времени, времени Европы, той Европы, которая оборачивается, чтобы разглядеть собственное прошлое, чтобы подвести итог, чтобы осознать свою историю, как старик, одним взглядом охватывающий прожитую жизнь. Отсюда желание преодолеть временные границы индивидуальной жизни, в которой роман был заключен до сих пор, и впустить в его пространство, Множество исторических эпох. Брох, Арагон и Фуэнтес уже пытались это сделать. Но я не хочу предсказывать будущие пути романа, о которых ничего не знаю. Я хочу сказать лишь одно. Если роман и в самом деле должен исчезнуть, то не потому, что силы его на исходе, а потому, что мир вокруг больше не является его миром».